Глава 15. Баснословности. «Грабеж — дело благородное. Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но, по сути, первоначальное накопление капитала почти всегда являлось грабежом. Именно самые тароватые и удачливые бандиты, умудрившиеся накопить всякого добра, и становились феодальными лордами, а впоследствии и королями». Человеческая цивилизация буквально построена на бандитизме и грабеже. От этого факта никуда не деться. За каждым успешным ученым стоят грабители. У нас ученых не было, но, как оказалось, было чего пограбить после того, как я крайне удачным, хоть и припоздавшим решением, сломал всю защитную сетку второго этажа логова Золокса Строптивого нафиг. Когда оно рухнуло, нашему вниманию предстало вполне себе комфортабельное жилище мага, состоящее из четырех больших комнат, вырубленных в толще скалы. Тут все было в порядке с отделкой, на гладком, как стекло, полу лежали ковры, в шкафах стояли книги, и в сундуках тоже кое-что было. Разумеется, мы начали грабить. И как? Знаешь... — проворчал я, жадно разглядывая связывающего стопки книг Рэйвена. — Я было уже подумал, что тот хитрый мастер гремлинов, что одной рукой впаривал студиозу сам бухло, а другой штрафовал их в ночное время, поймав пьяными, куда-то делся. Но ты, однако, та еще продувная бестия. — Эх, а ты думал, в сказку попал? Дина, увязав поплотнее еще одну тяжеленную стопку, кивнул на нее — «Тащи, засранец, тут еще много!» С опением я поволок увесистую стопку из стремительно пустеющего логова мага. Куда? На выход. Там, прямо перед дверью, рядом с просторной деревянной рамой, положенной плашмя на камень, скучающе курил трубку Согас, гоблин-слуга Дина. Когда стопка книг оказалась поставлена внутри рамки, она тут же начала в нее медленно погружаться. «Где она окажется вскоре?» «Правильно!» в волшебном мире, в гоблинском хранилище. Все остальное, что мы сможем поднять или отодрать здесь, тоже окажется в нем. Самый весомый бонус личного волшебного слуги — перенос вещей. Почему я называю Дина «продувной бестией»? Да потому что мы с ним делим все по-братски. Ему ценности, ингредиенты, книги и волшебные предметы, а мне все остальное, ну и деньги пополам. Несправедливо? Но не скажите. У меня башня пустая, а тут добра полным-полно, да еще и такого, какое мне пригодится здесь и сейчас. Диваны, софы, шкафы, стулья, кровать экстра-суперлюкс-класса с балдахином, портьеры, полностью укомплектованная кухня, алхимическая лаборатория высочайшего уровня и так далее и тому подобное. То, на что бы я потратил свой куш, достанься он мне в золоте». Много, очень много нужного бытового добра было у Золокса Строптивого. Разных магических фигулин также. Там Дина чуть ли не песни пел и не танцевал вальс-бастон, когда мы вскрыли лабораторию мага. Декан был в дамках не меньше меня, но это нам обоим вовсе не мешало ревниво друг на друга поглядывать в процессе грабежа. «А знаешь, что самое интересное?» Коварно подкрался я к умиротворенно рассматривающему какой-то старый фолиант приятелю. А Без особого интереса откликнулся тот. То, что все, что мы отсюда вынесем, уйдет ко мне. Я злодейски улыбнулся, прямо в выпучившиеся моргалы Крейвина. Вообще все. Тот издал неподдающийся дешифровке СИП. Выждав паузу, я похлопал Крейвина по плечу. Разумеется, до тех пор пока ты не спровадишь свою внучку в ее героическое карьерное путешествие. А то как ты ей дашь слово, что не вынес отсюда ни крошки? Она же потребует поделиться с бедной девочкой». Старик капух и озяб сразу же. Съежившись, он сел на короткую скамейку, пока оставленную нами для этих самых сидячих дел, сцепил пальцы и замолчал. А затем, мельком на меня взглянув, пробурчал вопрос. «Как ты понял?» Несложно, сложно», — пожал я плечами. «Мы ж были у тебя дома. Чистенько, хорошо, мухи не кусают. Но отнюдь не так богато, как должно было быть у мага твоего возраста и повадок. Значит, ты куда-то тратишь деньги. Все, постоянно. Или из тебя их тянут. Только сомневаюсь, что Элизия. Ей тогда никакого бы смысла не было идти в певчие шлюхи». Дина посидел, помялся, а затем нехотя пробурчал себе под нос. Моя причуда называется Наседка. И перед тем, как я тебе суну посох в жопу заржание, которого почему-то еще не слышу, расскажу-ка я тебе историю. Причуды далеко не всегда могут оказывать влияние на характер, особенно если волшебник понимает их суть. Так и наседка навязчивое желание заботиться о детях, не вынудило Дина Крейвена прожить жизнь охающего простака, склонного отдать последние бродяжки на улице. Этот крепкий старый черт боролся и даже почти победил. Сметливость, постоянная нужда в финансах из-за причуды, упорный характер — все это позволило магу выковать упорный, подозрительный и неуступчивый характер — а также получить в нагрузку свою бывшую семью, о которой он заботился в меру сил. Слава магии, что с возрастом подопечных сила причуды к ним сильно угасала, так что Дина умудрялся со всем этим справляться. Разумеется, люди почуяли эту слабину и задолго до появления на свет Элизи попытались мага доить, но тут он выкрутился, направив силу своей особенности на чужих детей, не просто на детей, А на сирот в детском доме, только по-своему. Отставить скобрезные мысли и нелегкие чувства. Дина Крейвен не такой человек. Вместо того, чтобы покупать сироткам сахарные леденцы и дешевое вино подросшим, Дина учинил некий фонд, гасящий долги этих сироток после завершения обучения в их детском доме. Там же, как все построено: сиротку учат грамоте, счету, дебету, кредиту географии, языкам, так далее, тому подобное, а затем, по достижению 15 лет, выпускают в люди со скромным долгом в 50 золотых монет и обязанностью их отработать. Так вот, лучшим пяти выпускникам детского дома Дина гасил эти долги. И овцы целы, и куры сыты, и смысл жизни не потерян. А потом подросла малышка Элизия». Умница, лапочка, детенок с золотыми волосами и лучшей в мире улыбкой. Ей было десять лет, когда Крейвен ушел в очередной раз деканить, так что навещать свою кровиночку у него выходило лишь регулярными, предсказуемыми набегами. Когда же, наконец, все двоечники были выпущены, Дина обнаружил, что его золотце выросло в ту еще особу тщательно скрывавшую от любимого дедушки стезю, которую она выбрала для жизни. «Место на складах заканчивается, мастер Тервинтер. Вот еще четыре серебряных докупи и зови меня Джо». «Хорошо, мастер Джо». «В общем, Дина Крейвен у нас бедный, но успешный мошенник, которого благодаря причуде с удовольствием приглашают деканствовать в школе магии, Получая тем самым надсмотрщика за самым паршивым факультетом. Вот такая вот тщательно скрываемая загадка этого желчного худого старика. Если ты, скотина, еще раз меня назовешь стариком, я тебе... У тебя какое-то странно повышенное внимание к моей жопе, Дина. Лучше скажи, а сколько тебе лет? Всего 302, хм, А выглядишь на все 600 Ну, скотина же ты, Джо! «Я нервничаю, Дина, сильно нервничаю!» «И что же заставляет нервничать юного гения, только что закончившего грабить старого отступника?» «То, мой дорогой мастер гремлинов, что алхимическая лаборатория мне досталась новой. Абсолютно! А заклинательный столик, как вы сами заметили своим зорким, слезящимся глазом, был совершенно не затерт!» «Да что там говорить!» Все, что мы тут взяли, было с иголочки. И что заставляет хмуриться твою верхнюю жопу, которую ты по недомыслию забьешь лицом? Уж не твоя догадливость, это точно. Как Золокс зашибал с эльфами деньги, если не работал? Он им что, заклинаниями подгузники чистил? Думаю, мы найдем ответ в подвале, Джо. А надо не думать, надо бояться. В меру, конечно, вот как я. Но не думать. Эки ты, мнительный сучонок! Расхрабрился старый пень. Забыл, как губками дрожал и коленками стукался там, на пристани. Соберись, сейчас что-то будет. Ну и мерзкий же ты, говнюк! Подвал. Как много в этом слове. В подвале варят самогон, хранят продукты, совершают ритуалы, держат рабов, ведут допросы. В подвале прячут то, что не хотят показывать. Обычно за большой крепкой дверью. Тут вниз вела целая спиральная лестница, так что я предполагал найти двери внизу, большие и крепкие. Берем кота и идем проверять. С этим этажом мы закончили. Да, осталось мало. Голые скальные стены. Ну, что мелочиться? У меня дома голые каменные стены. Очень много этих стен. И полов. И вообще пространства. В общем, да, я ободрал все. Спустились мы неторопливо, а вот назад кота подняли с удивительно высокой скоростью. А затем, сев на каменный пол, выпучились друг на друга, как два срущих кактусами суслика. — Ничего себе! — пробормотал я. — И не говори! — Проскрипел в ответ Крейвин. Вот это... «Да!» Внизу была защита со своим отдельным контуром. Просто голый просторный коридор, уходящий вдаль, и там заканчивающийся парочкой ответвлений, но я видел, что он был буквально перенасыщен мощными магнетическими конструктами. Подвал был не просто заперт. Золокс его замуровал капитально. «Может, свалим?» — сделал я растерянное, но очень актуальное предложение. «Ты видел, какие там закольцовки?» «Ну да», — хрипнул Дина, нервно закуривая. «Всем бы таких!» Два волшебника, домушника-любителя, отходили от стресса. Золок строптивый, боевой маг в прошлом, выучившийся на кого-то другого, не потерял навыков создания мощных и прямых заклинаний. Его подвал был набит грубой, злой и эффективной магией. «Да никуда вы не уйдете», — брюзгливо заметил взъерошенный Шайн, даже не пытаясь пока вылизаться. «Пока не попробуете. Вы же жадные сволочи». «Да, мы жадные сволочи. Мы не ушли». «Грубо не хитро. Когда грубо, то все видно. А значит, почему бы не попробовать?» «Бери кота и иди пробовать делов-то!» Два дня мы пробовали. Аккуратно, боязливо, тихо матерясь под нос, создавая и пересоздавая разные замечательные заклинания. Ничего не получалось. Слишком мощным и стабильным было то, что создал Золакс. И тогда я, отчетливо понимая, что жратвы у нас больше нет, а вино выдала юная эльфийка, предложил ход конем. Использовать в качестве резонатора спиральную лестницу-анализатор. Ведь чтобы защита активировалась, надо, чтобы на лестницу кто-то наступил. Нет? Нет. Но зато через нее мы можем добраться и до защиты. Еще день мучений в проголоть, расчерченный кучей незаконченных ритуалов, в зал основного этажа, два часа колдовства жезлом и посохом в попытках соорудить ломающую структуру проклятия. «Шайн, угрожающий начать жрать нас, Согас, ограбивший меня на продление хранения Хабара, и вот миг истины». «Парагум эдитис Вальдзморк! провозгласил поднявший посох Дина Крейвен, активируя заклятие, рванувшее туманной серой пеленой к лестнице. Со скоростью улитки, конечно. Я же в это время, запустив очередной ритуальный диссонанс, Вовсю и радостно бил по лестнице простыми толчковыми заклятиями, вынуждая ее реагировать. Мог бы и не бить, но Шайн так убедительно отказывался от предложения посидеть на заколдованной лестнице, что пришлось. Очень пугливый кот, да. Или это я постоянно забываю, что он теперь не неуязвимая духовная проекция. Знаете что, Шайн оказался прав. «Жмыхнуло, будь здоров!» когда Парагум Эдитис добралось до лестницы, смущаемой моими заклятиями и мусорными излучениями ритуалов, система, разработанная простым боевым магом, пусть и с немалым опытом, дала сбой, сделав ломательное заклинание своей частью. И все сломалось. Шумно! Проще говоря, лестница рванула во все стороны магией, но слабо. Но зато подвал бабахнул, будь здоров, выдав к нам сюда целую тучу каменной крошки. — Кажись, сработало! — прокряхтел упавший на задницу Дина. — Сейчас проверим, — буркнул я, маша перед собой шляпой, — как только развеется. Внизу было интересно. Как только мы спустились, стало очевидно, что хозяин хотел пробурить в теле скалы три-четыре коридора, расходящиеся от лестницы крестом но ограничился лишь двумя. Да и то один не доделал, а второй завернул куда-то в бок. Нам еще пришлось наколдовывать свет, так как всю иллюминацию наши топорные работы по вскрытию вынесли к чертовой бабушке. Наколдовав положенное и дав пыли окончательно осесть, мы приступили к осмотру местности, попутно поняв, что разнесли логово мага в клочья. Не физически, магически. Теперь это была просто большая пещера. Первая же дверь в коротком коридоре оказалась заперта большой и надежной дверью, оказавшейся совершенно беззащитной перед магией. За провалившейся защитницей мы обнаружили шикарную комнату отдыха с еще одной четырехспальной кроватью, а также множеством шкафчиков, в которых была самая большая коллекция монодримов, которую только видел Дина. «А я их повидал, Джо!» Кивал старый волшебник, оценивая ящики высотой от пола до потолка. У Вирта и Саммерс большие коллекции, но тут прямо ого-го, если не возражаешь, то кристаллы уйдут в мою пользу. Ну, если найду дорогие раритеты, то деньги пополам. Да забирай, махнул рукой я, только сосредоточься, Дина. Что-то мне подсказывает, что самое главное совсем недалеко. Все, что мы нашли, стоит немало денег. Но вот откуда он их брал? Как оказалось, в соседней комнате из большого сундука. Комната определенно служила у Золокса казной и кабинетом, но самих денег мы обнаружили лишь на донышке. Полторы сотни, которые честно разделили. Заинтересовавшись бумагами, пошуршали ими, но ничего не поняли. Мак вел записи на непонятном шифре. Дина, осмотрев все это дело, весомо заметил что разгадать шифр будет легко, но не здесь. Нам тут жрать нечего. Нашли запасный палочку, жезлы, посох. Все это аж в трех экземплярах и высокого качества. Но совершенно не подходящие ни мне, ни Крейвину. Слишком грубые, слишком прямолинейные инструменты. Отдали их мастеру гремлинов на реализацию. Итак, нам туда, постановил я удерживающий заклятие анализа и глаза открытыми. Больше тут ничего нет. — Да там бассейн, бой сделал, — пробурчал Дина, чересчур заинтересовавшийся грозбухом мага. — Унитазы мы нашли, ванны тоже, а бассейна нет. Не черпал же он каждый раз из моря, чтобы помыться. Где водохранилище? Водохранилища не было. Дальше за поворотом в этом кривом ответвлении было такое, что мы... Завидев это чудо, остановились, разъявливая рты, и встали, как три тополя на плющихе. Там, в стене тупика, скрытая за поворотом, была дырка. Не простая дырка, конечно, а волшебная дырка. Можно даже сказать, что это была наиволшебнейшая дырка из возможных. — Естественный портал! — зачарованно прохрипел Дина Крейвен, глядя на, собственно, естественный портал. Тот, овальный и мягко сияющий, излучал нежный зеленоватый свет, а кроме этого самого света из портала перли растения, в смысле росли. Корни разные, веточки, листочки, цветочки и прочая мерликлюндия, вылезшая из портала, красиво и гармонично обрамляла чудо-дырку во времени и пространстве. Кажется, из нее даже птички чирикали. — Джо? — А? — Готовь кота, ща. Даже не думайте. Слышите? Слышите? Ж живым не дамся. Джо, сука, положи где взял, положить не надо, не на. Пушистый зонд был успешно запущен в неисследованное пространство, а мы затаились в ожидании. В обычной ситуации кот бы из вредности мог бы что-нибудь устроить. Но он прекрасно знал, что жратвы у нас нет, так что все-таки через «не хочу», но принес пользу. Высунув морду из портала, животное хмуро сообщило нам, что мы — сволочи, а там, на той стороне, жить можно, даже более того. На той стороне оказался волшебный мир. — Обосраться и не жить, — высказался я, оглядываясь по сторонам. Мы оказались в дикой глухой чищобе, окруженной могучими деревьями такой толщины, что и десяток человек, взявшись за руки, бы их не обхватили. Могучие, узловатые, они сплетались кронами где-то наверху, порождая вокруг себя сумрак и тишину. У подножия этих жадных исполинов, там, где стояли два волшебника, даже листьев было мало, лишь голая земля». Кроме этого, тут была дорожка. Каменная, из плиток, не сказать, что хорошо сделанная, но вполне надежная и широкая. А еще новая, знатно контрастируя этим с древностью местности. «Новая?» — Дина пощупал большим пальцем края одной из плит. «Зуб даю, что Золокс наколдовал, чтобы грязищу себе не таскать», — буркнул я. «Идем посмотрим, куда оно ведет». — Да подожди ты! Проверить надо! — Дина, ты забыл, что я вижу магию. Тут ее вообще нет. Ты хочешь сказать, что каменная тропинка, выложенная, блин, посреди дикого древнего леса в волшебном мире, ничем не защищена? — пробормотал мой партнер. — Ну да, — пожал плечами я. — Это тупо камни. По ним надо тупо ногами. — Тогда мы тупо в жопе Джо! — Севшим голосом проинформировал меня декан в отпуске. — Надо валить отсюда! Почему, — Почему насторожился я? — Потому что это не волшебный мир, молодой ты придурок. Это каверна, эльфийская каверна. Их еще называют полый холм. Эльф — существо долгоживущее, причем в комфортной среде и окруженное многочисленными, заглядывающими ему в рот волшебными слугами. Однако жизнь — штука такая, что может огорчить даже эльфов. Он себе живет-живет, делает свое эльфийское айнане, а потом херак и приуныл. Мало ли почему. Песня не складывается, шедевр не удался. Правнук трахнул медведицу, опозорив его эльфа-волосы. Ну, не седины же. В общем, говно случается. Жизнь долгая. Так что у правоверного эльфа на каком-то моменте жизни случается слишком много говна. Они же не только на свирельках играют и прислоняют эльфии к лобикам к березе, чтобы постучаться. Есть еще политика, маги, интриги придворные всякие, творчество опять-таки. В общем, когда говна становится слишком много, а времена чересчур неприятными для долгожителя, тот посылает всех нахер и уходит спать. Долгий сон, на протяжении дофига кучи лет, очень полезно сказывается на разуме и душе длинноухого типа. Это как психотерапия, но бесплатно. Так как эльф не дурак, то спать он предпочитает в сугубо тайном месте складки пространства волшебного мира, вход в которую прячет лучше, чем шинель с плеча эльфийского короля, подаренную его прадедушке по случаю подвига. Эти складки полые холмы, служат прекрасным, надежным, абсолютно безопасным убежищем на тысячелетие, если, конечно, какой-нибудь мудак не раскопает гору, находящуюся на совершенно неинтересном никому острове. В голове у меня возник короткий бардак в виде горящего борделя, затапливаемого цунами, Но спустя пару секунд все работницы половых услуг уже с вышли из терпящего бедствия здания и брасом поплыли в светлое будущее, сохраняя чрезвычайно свой строгий строй. «Ша — Ша! — остановил я паникующего пожилого мага. — Никто никуда не идет. Я все понял. — Что ты понял? — взвыл удерживаемый мной волшебник. — Да вообще все! — — Охлади свою подвижность, нервный ты маразматик. Если Золокс тут дорогу выстроил, что тут может быть опасного? — Идиот! Тут где-то лежит эльф, старый, могущественный. Он может проснуться! — Ну давай, гаркни еще громче, тогда точно проснется. Недовольно пробурчал я, заставляя Дина наконец-то заткнуться, зажимая себе пасть руками. — Хватит истерить. Давай смотримся тихо смотримся. Товарища пришлось уговаривать. Он, изначально питавший перед эльфами какой-то уж чересчур гипертрофированный пиетет, чуть в штаны не стикал при мысли о встрече с проснувшимся древним пердуном длинноухих. Слава яйцам, что язык у меня подвешен. «Аккуратно», — многозначительно добавил к моим уговорам Шайн, нервно облизываясь. «Дорога нужна, если по ней ходят». «Куда ходил старый пердун? Чего искал? Чего хотел?» Ответ на эти и многие другие вопросы мы обнаружили буквально через пять минут очень осторожного и тихого перемещения по дороге из серого кирпича, выстроенный Золоксом Строптивым. «Были ли мы счастливы этим открытием? Ну, нет». Ядреный бабоешки! лишь пробормотал я, глядя на открывшуюся в конце дорожки картину. Когда-то это была прекрасная поляна, через которую игриво бежал ручей. На поляне, кроме травы, была еще и скала, в которой мудрый и могущественный, ну, наверное, эльф, продолбил пещеру, а затем — Красиво рассадив разный благоухающий плющ на вроде занавески, чтобы через вход ему не заносила пыль говной в шей, улегся спать. Когда-то, наверное. Пока придурочный человеческий маг не откопал его ухоронку, карманную пространственную складку волшебного мира. Теперь на поляне, вокруг ручья, была рассажена даже не делянка, а самое настоящее делянище разнообразных растений, за каждое из которых в нормальном и волшебном мире полагалось сажание на кол и три года расстрела. Разной запрещенки было столько, что магу пришлось огородить эти посадки магическими барьерами, дабы духан от этой прелести, ядовитый, возбуждающий или просто наркотический, уходил куда-то вверх. Иначе бы тут все пожухло. — Ну, мир-то волшебный, тут и не такое можно. Во всяком случае, мы сразу с первого взгляда поняли, каким образом Золокс зарабатывал золотишко. «Э — Э-э-э, а ну стой! — схватил я что-то бормочущего Дина, нацелившегося с протянутыми руками на огородик. — Ты туда не ходи, ты сюда стой. — Что? — очнулся тот. «Дружище — Дружище! — отозвался я, щурясь. Золокс был боевым магом. А это волшебный мир. Мы в жизни не надломим ту защиту, которую он навертел вокруг своего дендрария. А если надломим, то она так вжахнет. — Ты сейчас... Серьезно — Серьезно? — не поверил мне Крейвен? Достанешь свои приблуды и сам убедишься, — отрезал я шепотом. — Давай заглянем в пещерку. Вон, куда Шайн намылился. А потом свалим отсюда. — Да и не хочется связываться с этим садиком, я тут половины растений не узнаю. — Да ну как? — Ладно тебе, идем глянем, как там эльф, а потом проверишь. — Идем, идем. — Только очень осторожно, Джо. — Разумеется, Дина, мне не нужен проснувшийся эльф. — А тебе? — Идем уже.